Глава 32. Настя. Квартира у нас большая, двухэтажная. Что мне здесь всегда нравилось, так у каждого был свой угол, где он мог сосредоточиться на себе. У отца кабинет, у мамы зал с зеркалами, у пацанов игровая, а у меня двухэтажная комната с мансардой. Я часто здесь ночевала, обожала это место, но сегодня мне неспокойно. Неделя прошла, а я не ответила ни на один звонок Ника. И совершенно не знаю его реакции на это. Каждый день этой недели я боролась с желанием ответить, набрать ему, написать сообщение, но продолжала тренировать силу воли. Ведь прекрасно понимала, что не смогу отказаться ради него от семьи. Он просто мужчина, причем совершенно самодостаточный. И от меня он еще не отказался только потому, что я пытаюсь сопротивляться. Для него это игра». Пусть даже к моей матери это не имеет отношения. Настюш, там гости начали собираться. Она выглядывала с первого этажа, грустно меня рассматривая. Последние месяцы я не могла быть с ней откровенной. Теперь, кажется, не смогу ни с кем. Даже лучшая подруга оказалась сукой. Это гнетет. Настолько, что хочется заплакать. Настя, что с тобой происходит в последнее время? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Смешно почему-то стало. Именно так мама ловила меня на лжи в детстве. Когда она говорила эту фразу, я не могла ей соврать. А теперь могу. Спускаюсь к ней тут же обнимаю. Она гладит меня по спине и шепчет. «Ну что ты? Что ты, малышка? Ты же знаешь, что можешь сказать мне все, что угодно. Это Женя? Вы поссорились? Давай я не буду тебя сегодня расстраивать. Сегодня только твой день». «Ну тогда?» — кружится она со мной. «Великолепная, яркая, всегда пример для меня. Убираем грусть в секретный ящик и идем веселиться. И есть слушок, что твой папа приготовил для меня особый подарок. Даже представить не могу, что. Пластическую операцию по омоложению? Вот ты язва! Смеется она, и мы вместе идем в нашу огромную гостиную. На мне тоже платье, но в центре внимания всегда она. Особенно сегодня». В гостиной уже люди все ее поздравляют, зал в прихожей ломится от подарков. А я не смотрю почти ни на кого, только знаю, что его здесь нет. Молюсь всем известным богам, чтобы он не пришел. Через полчаса даже немного расслабляюсь, особенно когда Платон спрашивает отца, придет ли Ник Сынгрид. Я приглашал неделю назад, но он отказался. Вроде ничего не изменилось. Ясно. Платон расстроен, я почему-то духом воспряла. Если его не будет, я смогу даже повеселиться, чем я и занялась успешно. Выпила шампанское, которое тут же ударило в голову. Затем потанцевала с каким-то дальним родственником. Кучу раз фотографировалась, абсолютно забыв о печалях. Наконец мы сели за стол. Мне кто-то подвинул стул, и я села, посмотрев на мужчину справа и обомлела, поняв, что рядом Ник. Злой как черт. Из всех глупостей, которые ты могла придумать, игнор был самым худшим. Садится он рядом и наливает себе вина. Потом вместе со всеми поздравляет маму, но вскоре снова сопит в мою сторону. Мне смешно. Он сам на себя не похож. Круги под глазами, воротник неглаженный. Но самое главное — это лицо. На щеках красные пятна, и он действительно злится. Кажется, стоило его немного помурыжить, и вот глыба льда дала трещину, и скоро начнет таять. тебе смешно? Ну да. И вообще я была занята. Я же не могу уделять тебе все свое время. Да и ты вроде как работаешь. Так, мне надоело объяснять тебе элементарные вещи. Ты даже с Женей своим рассталась и все равно упорно делаешь вид, что мы друг другу никто? А кто мы? Шепчу я и новый бокал шампанского беру. Я не твоя невеста. А даже если бы ею стала, где гарантии, что у тебя еще не валяется десяток? Но что интересно, за время нашего короткого диалога Ник ни разу не взглянул на маму, а она блистала. И что забавно, постоянно поглядывала на Ника. Кламбур прям. Ник еще что-то говорил, почти слюной брюжал, а я думала о том, что шампанского перебор. Вот уже и живот болит. «Мне надо в туалет». «Ты издеваешься?» «Ну, правда, надо. Я схожу, вернусь, а потом ты продолжишь толкать речь про то, какой ты важна и какая я дура. Задержи мысль, ладно?» С этим я и убежала, остановившись у выхода, и заметила, что мама подсела к Нику, а он смотрел в тарелку широко открытыми глазами. Мне не хотелось думать о том, что мама до сих пор к нему что-то чувствует или что жалеет о своем браке с отцом. А еще я не могла думать о том, что для Ника просто замена. Я хотела быть единственной. Я точно не хотела быть участницей драмы, где придется делать сложный выбор между родителями и любимым. Я иду, покачиваясь в туалет. А вот выйти мне не удается. В дверях вырастает Ник, шикарный в своем гневе и такой до трепета в душе любимый. У меня есть ощущение, что я могу вертеть им, как могу, а он никуда не денется. Он закрывает дверь и наступает на меня, а я облизываю губы, поправляю упавшую лямку платья и шепчу. «Прежде чем ты начнешь меня отчитывать, можно скажу?» «Ну, скажи. Я очень скучала». Он набирает в грудь воздуха и тут же сдувается, как шарик, шагает в мою сторону и прижимает к себе. Тогда в чем проблема? Есть хоть одна адекватная причина, по которой ты еще не живешь со мной. Моя мама. Мне кажется, она все еще тебя любит».